«И сколько это будет продолжаться?» — рычала я в бешенстве, которое только усиливалось от моего плачевного физического состояния. «Ну что же это такое, чтобы закон был настолько бессилен? Для чего наша родная исполнительная власть? Они что, до страшного суда будут по нашим головам ходить? Когда это кончится?» «Могу тебе искренне сказать, не знаю», — признался удрученный Януш. Их подержали 48 часов исключительно по нашей частной просьбе, потому что других поводов не было. Мужики подрались, подумаешь. Не удалось подвести даже под нарушение общественного порядка, потому что единственной общественностью там была ты. Ну и сама цель – конократство. Если бы они ее действительно украли... «Придурок!» – заорала я на него. Я хочу сказать, что тогда их можно было бы обвинить в краже, а намерение доказать невозможно. Этот единственный русский, который был тут с нашими, к имеющимся у нас отпечаткам пальцев не подходит. Оружия у него при себе не было. Какое счастье. Для него тоже. А мы-то уже надеялись. Как ты сегодня себя чувствуешь? Я только скрипнула зубами. В общем и целом, именно так должен себя чувствовать сноп пшеницы после молотилки. Я радовалась, что на скачках перерыв, и мне не, не надо туда ехать, потому что не могло быть и речи о том, чтобы спуститься по лестнице. Я головой ручалась бы, что у меня все кости переломаны. К тому же при попытке надеть туфли я сталкивалась с непреодолимыми трудностями. Ведь пальцы только-только начали заживать. Первый раз в жизни я радовалась, что живу не в огромном дворце. «Флоренция возвращается», — сказала я сердито. Не знаю, зачем тащить ее в этом фургончике. Она пешком прошла бы с песней на устах. Но теперь, черт вас побери, может быть, там будет дополнительно караулить ее кто-нибудь, а? Как следует караулить. Когда-то уже поджигали конюшню. Дополнительную охрану я тебе могу гарантировать. Но все остальное не ахти. С остальным Флоренция справилась с собственными силами. Я не вникала в подробности, мне тошно было даже при одном воспоминании о возможностях негодяев и бессилии закона. Первый же день после перерыва я пришла и выложила все, что думаю, готовая организовать почти что собственную антимафию. Со мной горячо согласились все. «Одна лишь есть проблема», — заметил пан Рысь. «Свободного времени много, только у пенсионеров постарше, а кто помоложе, те работают». «Не знаю, как у них получится битва с бандитами». «Они могут стрелять», — подсказал Метя. «А если у них руки трясутся?» «Коварно знакомиться с ними и подсыпать в водку отраву», — посоветовала аристократической внешности пожилая дама, которая сидела за нашими спинами. «Хулиганы все равно, кто ему поставит водку. Старикан, из которого песок сыпется, или сопляк?» «Это тоже неплохо», — согласился полковник. «Но, может быть, этим лучше занялся бы Семь. «Отравлением негодяев?» «Нет, изменениями в законе». «Семь не может», — сухо сказал кто-то за барьерчиком. «У них куда более важные дела. Должны ли у орла в гербе быть когти? Разрешать ли аборты? Можно ли расклеивать в городе рекламные плакаты? Какую зарплату установить парламентариям, то есть самим себе?» Долго еще нельзя было ничего разобрать, потому что все говорили одновременно, пытаясь перекричать друг друга. В соревновании это выиграл Метя. Не столько потому, что у него был самый громкий голос, сколько из-за смысла того, что он говорил. «Флоренция не выиграет!» «Почему это не выиграет?» — смертельно оскорбилась пани Ада. Законы и семь немедленно были забыты. Метя стал центром всеобщего интереса. Он повернулся ко мне. «Ты сама говоришь?» «Лошадь после переезда не любит приходить первой. Сколько раз я от тебя это слышал. А она что?» Только что путешествовала. И куда она ездила, подозрительно спросил тот же голос за барьерчиком. Обладатель голоса сунул морду между цветочными горшками. «Это почему же?» «Если уж и я пришла в себя, так она тем более», — ответила ей ядовито. «На 1400 скачет, а если бы скакала на 10 километров, я тем более была бы уверена в победе. Ей не повредил бы даже уикенд в Австралии». Нет, сомнительно, весьма сомнительно, поддержал Метю Вальдемар. Я кое-что слышал от Болика. Говорят, что единственная лошадь, которая куда-то переезжала за время перерыва в сезоне, ей пришлось почему-то страшно напрягаться. Неизвестно, успела ли она отдохнуть. Словом, такие ходят разговоры. И Анне пришлось еще больше напрягаться, и посмотри, как она замечательно выглядит. Перебила его Мария. Вальдемар окинул меня критическим взглядом. «Кажется, на лестнице она все еще постановает». «А какое это имеет отношение к делу?» Удивился пан Рысь. «Пани Иоанна, в чем дело?» «Не скажу», — решительно ответил я. «Ни за что. Я на ней ездила». «Как это вам позволили?» «Да кому там было позволять? Не злите меня. Там ни одной живой души не было, потому что ее преступники решили украсть. Она вернулась в конюшню свеженькая, как жаворонок на небесах. Обо мне же лучше не говорить». Я отказалась сообщить подробности, потому что меня охватывал ужас при одном воспоминании страшных переживаний. Каким чудом я вышла из этого кошмара без стойких трав, я сама не понимала. Наверное, Флоренция как раз отмечала день дружбы с людьми. Зато я потребовала объяснения от Мети, кто это болтал об усталости Флоренции и почему первым должен прийти кто-то кроме нее. Да я вовсе не говорю, что она не победит. Пошел Метя на попятный. Я только говорю, что есть сомнения. Это не ты говорил, а Вальдимар. А я его поддерживаю. Нет такого закона, что нельзя его поддерживать. А Если придет не она, то Магнолия Капуляса. Они все варианты просчитали. Магнолия первая, Флоренция будет второй, Альмина третий, а четвертый – Марлин Езерника. Одни кобылы. Марлин – самый лучший жеребец. Вот он и будет четвертым. Когда появились Моника с Гжесси и беззаботно уселись в кресло, громкоговоритель выл, знаменуя старт. Я заволновалась. «Кто остался в конюшне?» – спросила я, перегнувшись за спиной Марии. «Все!» – успокоила меня Моника. «Там Агата, Зигмусь, Марыся. Гжесс хочет вам что-то сказать». Я бросила взгляд на улыбающегося Гжесси и повернулась к окну. «Все разговоры после скачки!» – категорически ответила я. В этой первой скачке ничего необыкновенного или подозрительного не произошло. Разумеется, я проиграла, потому что исключительно из личных чувств выбросила из игры лошадь Глебовского. Кжесть в перерыве пересел на место аристократичной пани, которая отправилась в кассы. «Ну?» – он наклонился ко мне и зашептал. «Я должен ввести в вас курс дела, потому что вы можете сделать правильные выводы или разузнать побольше». «Мы наверняка знаем, что с одним ломженцем разговаривал Геннадий». «Что это за штука такая? Геннадий. Русский. Как бы вам объяснить?» «А, ведь вы не знаете. Муж той девчонки, которая уехала в Германию». «Как это он до сих пор за ней не поехал? Он не может. Его подкарауливает. Он до смерти напуган». «Это правда, что они присвоили выигранные мафии деньги». Они уже с самого начала сезона это вытворяют, не отсылают деньги шефам, оставляют себе, а теперь шеф приехал и ведет собственное следствие. Не ради справедливости, а чтобы вернуть себе деньги. Главным образом подозрения падают на дружка этого Геннадия, а не на него самого, хотя именно Геннадий и провернул всю операцию. Добровольно он в своей вине не признается, но боится панически. А дружок мало что знает, но его все время мафиози допрашивают и за горло держат. Так что вот-вот мафия сделает правильные выводы. Геннадий отправился за помощью к Они хотят устроить пару мошеннических скачек и забрать выигрыш побольше, чтобы реабилитироваться в глазах шефа. Насколько я понял, Геннадий делает вид, что всю прибыль он вложил в надежные ценности и вот-вот получит их обратно, а фактически ему взять неоткуда – Большую часть денег он от жене, она вывезла. У него осталось, кот наплакал. Надо теперь побольше выиграть. Старая песня заметила я с отвращением. Других источников у него нет? Они не способны ничего больше придумать. Кроме того, шеф подозревает собственных людей в заговоре. Чувствует, что власть ускользает у него из рук, что его люди сами сговариваются с жакеями, ему во вред и так далее. После неудачного похищения Флоренции, он немного отвлекся от лошадей. Мечется во все стороны, но с людьми он все-таки лучше справляется, так что снова на них перекинулся. А это откуда известно? По пьянке Геннадий признался ломженцам, а у меня с одним хорошие отношения. И чего конкретно этот Геннадий от ломженцев хочет? Чтобы ему помогли подкупить Жакеев и подстроить скачку. Во Флоренции и сама Ван не уверена. Она не знает, как отразилась на лошади такая нагрузка. Русская ломжинская мафия должна была исходить из предположения, что Флоренция придет второй. Они так и поставили в кассах. Если Флоренция не придет первой, то выплатят целое состояние. Они вчера смотрели на Флоренцию на тренировке. В этом месте в разговор вмешалась Моника. Флоренция не хотела скакать, сказала она удивительно спокойно и без малейшей тревоги. Она держалась на тренировке за гитарой, Зимбус на ней скакал. Он посылал ее изо всех сил, она не хотела. А эти типы стояли и все видели. И убедились, что она не выиграет. Как раз сам Геннадий и смотрел, вмешался к жесть. Он помчался с этим открытием к ломженцам. «Ну хорошо, а в чем дело?» – нетерпеливо спросила я. потому что Флоренция интересовала меня больше, чем всем мафии мира. Почему она не хотела выходить вперед? И почему это вас совершенно не беспокоит? А что мне беспокоится? Зигмусь тоже провел следствие, потому что у него, слава богу, нос не заложен. Оказалось, тот парень, что работал гитару, собирал с самого раннего утра укропчик, собирал и вязал в пучки. Его мать под пырами живет и выращивает всякую зелень на продажу. Парень ей помогал до последней секунды, а потом поехал на работу и немедленно сел на гитару. Укропом от него так несло, что даже Зигмунд почуял, а Флоренция к укропчику относится точно так же, как к петрушке. «Обманула всех на тренировке!» – изумленно воскликнула я. «И еще как!» Агата тоже в первый момент испугалась. «Господи, помилуй, проверьте, не собирал ли укропчик кто-нибудь в пятой скачке!» Там участвуют только профессиональные жакеи. Можете быть спокойны. Никто укропчика не собирал. Так вот откуда все слухи поползли. Ни с того ни с сего появились сомнения, будет ли она первой. Сообщение об укропчике я передала исключительно самым проверенным людям, чтобы они успели поставить как надо. Я заранее пригрозила им убийством за раскрытие этого секрета посторонним. Меня лично беспокоил Сарновский на коллагене. Что-то в этом было. Лошадь класса дерби, он должен соперничать с Флоренцией. Он едет в Вену, коротко сообщил мне Метя. Тут он скачет просто для разминки. В Вене у него шансы только как у Фукса. И здесь Йонтик его не покажет. Флоренция спокойно шагала по поддогу, потом внезапно рассердилась, заволновалась, стала ржать и попыталась удрать. Зигмунд злился и чуть не плакал. Он грозил кулаком своим коллегам, а те крутили пальцем у виска. Я не могла ничего понять, пока по лестнице не взбежала Моника, готовая расплакаться. Вы себе представляете, что они сделали? Нажрались мятных конфет. В Весовой. Весь поддок ими смердит. Да нет, не специально. Им ничего подобного в голову бы не пришло. Куявский их угощал, а он вполне порядочный парень. «Случайность, но какая ужасная!» Она возмущенно добавила, что к жесть минуту назад подслушал разговор возле колонн. Геннадий разговаривал с ломженцем. Они показывали на Флоренцию и взаимно уверяли друг друга, что Флоренция сегодня не в форме. Прибыль им гарантирована как в банке. Я еще больше разволновалась». Какая кошмарная лошадь. Со вчерашнего дня делает все, что может, чтобы погнать в гроб меня и остальных игроков. Перед стартовыми боксами Флоренция кружила несколько поодаль от остальных лошадей. Я надеялась, что эти мятные конфетки из жакеев выветрятся, ведь во время скачки они их не жрут, это уж точно. Однако выветрились они, видимо, не совсем, потому что в бокс Флоренция вошла крайне неохотно, да еще и пыталась укусить помощника судьи. Должно быть, Куявский угостил и его. Убью я этого Болика. Вальдимару скажу, чтобы убил его при первой же возможности, но не стану назвать причину, потому что, не дай бог, все узнают про мяту. «Старт», — сказал рупор. «Ведет Тартар, за ним Магнолия». Флоренция, как обычно, выстрелила вперед, но не пожелала присоединиться к основной группе. Она упрямо отказывалась с ними скакать, не из-за лошадей, конечно, а из-за этих мятных жакеев. Зигмус ее не принуждал, пустил по внешней дорожке. Он знал, что делает. Струя запаха тянется за табуном, а не впереди. Вокруг меня стоял рев и виск. Я не могла разобрать, что слышу, и вся окаменела. Когда Флоренция вышла из поворота, у нее было четвертое место, а скакала она почти возле самой сетки ограждения. Напрямой Зигмус не пытался перейти на другую дорожку, оставил ее на внешней и только легко послал ее вперед движением корпуса и легким хлопком по шее. Погода была прекрасная, в бинокль я отлично видела каждую мелочь и даже успела вознести благодарственную молитву, что Флоренция не выкинула этот номер, когда на ней сидела я. Она и без того мчалась галопом, но вдруг в ней словно что-то взорвалось. Она вытянулась и полетела над турфом, не касаясь земли копытами. Боже, какая же у нее скорость! Она пролетела мимо остальных лошадей, словно те стояли на месте. Вот так же некогда скакала Флоренс в Копенгагене. Возле меня люди орали только два слова. «Магнолия! Марлин! Магнолия! Марлин!» «213! тринадцать". Ревел незнакомец за барьерчиком не хуже и иерихонской трубы. «Флоренция!» – вылмитя. «Давай, Флоренция!» Флоренция была уже первой за 50 метров до финиша. Полубезумный от этих мятных конфет Зигмус, должно быть, не отдавал себе отчета, что все время посылал Флоренцию вперед. При этом он выглядел так, словно у него самого вдруг выросли крылья и несли его вместе с лошадью. Он выиграл на два корпуса впереди остальных и опомнился только после второго поворота за финишем. В своем безграничном счастье я еще успела заметить, в каком порядке пришли остальные лошади. Все было, как мы думали. Магнолия и Альмина впереди. Вишняк на Марлине должен был прийти четвертым, но был настолько в этом уверен, что стал тормозить слишком рано. И Куявский на финише опередил его буквально на ноздрю. Четвертое место пришлось устанавливать при помощи фотофиниша. Сударь, почему вы орали 213?» – прокричал я через декоративную растительность соседу за барьерчиком. «Это номер моей квартиры!» – крикнул мне этот тип в ответ. «Он мне всегда счастье приносит!» Как оказалось, никто не угадал квинты, а триплет, который состоял из одних фаворитов, принес весьма маленький выигрыш. Все это я передала вечером Янушу, вежливо спросив, какая им с того будет польза. Он не мог мне на это толком ответить, зато рассказал обо всех достижениях полиции до сих пор.